Кэлин упёрлась ладонью ему в грудь. "Нет. Так или иначе я стану трупом. Ричард, нет. У тебя есть предложение получше? Мы теряем время". Зарычав от злости, Кэлин вытянула руку к двери. С ее пальцев сорвалась голубая молния. Дверь вздрогнула, а тонкий пласт света отступил, словно был живым, и соприкосновение с ее магией причиняло ему боль. Воспользовавшись этим, Ричард вскочил и хлопнул ладонью по панели. Дверь заскрипев, начала открываться. Световая дымка снова приблизилась. Ричард схватил Кэлен за руку и нырнул в образовавшуюся щель. Они буквально вывалились наружу и упали на пол, цепляясь друг за друга. Когда дверь открылась полностью, световой пласт выполз в коридор. Пора уносить ноги. Крикнул Ричард. Они помчались прочь, оглядываясь на преследующий их светящийся туман, но остановились, уткнувшись в невидимый барьер. Ричард ощупал его поверхность, но не обнаружил прохода. Обернувшись, он увидел, что дымка уже настигает их. Придя в бешенство, он, не раздумывая, выбросил руки вперед. С его пальцев с ревом сорвались чёрные молнии, пожирающие свет, как вечная тьма смерти. Грохот, с которым магия ущерба вырвалась на свободу, был оглушительным. Келен зажмурилась и, зажав уши, отшатнулась. В центре хранилища вспыхнул огонь. Послышался нарастающий гул, и пол под ногами затрясся. Книжные полки опрокинулись, и книги разлетелись в стороны, мгновенно вспыхнув словно сноб искр. Свет взвыл как живой. Ричард видел и чувствовал, как рожденные где-то внутри него черные молнии, мощь и ярость, недоступные его пониманию, закипев, ворвались в недрохранилище. хранилища. повисла у него на руках. "Ричард, Ричард, нам надо бежать!" "Ричард, очнись же, бежим!" Голос Кэлин звучал словно из немыслимого далека. Чёрные выплески магии усердба внезапно утихли. Мир вернулся вихрем ворвавшись сознание Ричарда, и он снова почувствовал себя живым, живым и совершенно ошеломленным. Невидимый барьер исчез. Ричард схватил Кэлен за руку и помчался вперед. За спиной у него ревел и бесновался световой ураган, разгораясь все ярче и ярче. "О добрые духи", мысленно возвал Ричард, Что же я опять натворил? Они неслись по каменным коридорам, взлетали по лестницам, бежали по холлам, украшенным панелями и усланными коврами. Их тени неслись впереди них, но отбрасывали их не лампы на стенах, а живой свет у них за спиной. Они вырвались наружу в ночь, где кипел бой. Солдаты в валах плащах сражались с людьми в меховых безрукавках. У каждого в левой ноздре было кольцо. Они выглядели сущими дикарями, и это впечатление только усиливалось, стоило немного понаблюдать за тем, как они ведут бой. Они были вооружены мечами, топорами и шипастыми шарами на длинных цепях и обрушивали их на противника, не переставая хищно улыбаться и скалиться. Щиты у них были снабжены длинными кольями посередине. Ричард никогда их прежде не видел и понял, что это и есть воины Имперского ордена. Волоча за собой Келен, он проскользнул между сражающимися и побежал к мосту. Один из воинов ордена кинулся на него, норовя ударить ногой. Ричард чуть ступил в сторону, поддел рукой ногу противника и отбросил его почти не снижая скорости. Следующего он просто ударил локтем в лицо, уложив на месте. В центре восточного моста, который вел к Хагенскому лесу, полдесятка защитников паствы сцепились с примерно таким же количеством воинов ордена. Ричард поднырнул под меч, сбросил солдата с моста в реку и проскочил в образовавшуюся брешь. Позади, перекрывая звон мечей и крики людей, выла надвигающаяся световая волна. Ричард бежал с такой скоростью, что казалось, ноги его не касаются земли. Кэлин не отставала. Она едва не наступала ему на пятки. Едва они оказались на другом берегу, в городе, где ночь внезапно взорвалась светом, пронзившим черное небо над дворцом. Они нырнули за угол ближайшего здания и попытались перевести дух. Выглянув из-за угла, Ричард увидел режущий глаза свет, вырывающийся из всех окон дворца. даже из тех, что были на самом верху башен. Казалось, лучи бьют даже сквозь швы каменной кладки. "Ты можешь дальше бежать?" задыхаясь, спросил он. "Я не хочу останавливаться с трудом выдохнула Келен. Часть города между дворцом и полями Ричард знал хорошо. Он провел Келен сквозь перепуганную толпу, по узеньким улочкам и широким проспектам и вывел из теннимура. Не успели они подняться до середины холма, возвышавшегося над долиной, как сильный толчок почвы едва не сбил их с ног. Не оглядываясь, Ричард обхватил Кэлен рукой и нырнул с ней в неглубокую щель в скале. Взмокшие и задыхающиеся, они держались друг за друга, а земля вокруг сотрясалась. Они высунули головы как раз вовремя, Чтобы увидеть, как свет разрывает каменные башни и стены дворца пророков, словно они сделаны из бумаги, казалось, разваливается весь остров Хальсбанд. Обломки деревьев и куски дерна летели в разные стороны вперемешку с камнями. Ослепительная вспышка превратила ночь в жидкое пламя. В реке исчезла вода, и мосты тоже испарились, но город за пределами острова Каким-то чудом стоял целый и невредимый. Небо вспыхнуло от горизонта до горизонта. Осколки светового кокона над головой разлетались на многие мили. Ричард вспомнил. Это был внешний щит сквозь который он не мог пройти, пока носил Радахань. "Вот уж воистину несущий смерть", прошептала обомлевшая Келли. "Я и не подозревала, что ты умеешь делать такие вещи". Я тоже, буркнул Ричард. Воздушная волна ударила в холм и прокатилась по склону, вырывая с корнем траву. Они нырнули обратно в щель, и над их головами покатилась волна песка и пыли. Потом все стихло, и они осторожно выбрались наружу. Ночь вернулась, и во внезапной темноте Ричард почти ничего не мог разглядеть внизу, но знал и так, Дворца пророков больше не существует. Ты все таки сделал это, Ричард, произнесла наконец Келин. Мы сделали это, возразил он, глядя на мертвую черную дыру посреди городских огней. Я рада, что ты взял эту книгу. Мне хотелось бы знать, что там еще про тебя написано. Лицо ее осветилось улыбкой. Полагаю, Джеган здесь жить не будет. «Да уж вряд ли. Ты цела? Ага. И рада, что все закончилось. Боюсь, только началось. Пошли. Сильфида отнесет нас в Эденри. Ты так и не сказал мне, что это за Сильфида. Ты мне вряд ли поверишь. Лучше будет, если ты увидишь ее собственными глазами. Весьма впечатляющий волшебник Зарандар. произнесла Н и отвернулась. "Не моя работа", хмыкнул З. Н вытерла слезы, радуясь, что в темноте он не видит, как она плачет. Усилием воли она заставила свой голос звучать, как обычно. "Может, факел поднесли и не вы, но вы потрудились, складывая костер. Весьма впечатляюще. Я видела, как световой кокон разносит в дребезги комнату. Но это он ласково коснулся ее плеча. Мне очень жаль, Энн. Ну, чему быть, того не миновать. Зэт слегка сжал ей плечо в знак того, что все понимает. Интересно, кто же поднес факел? Сёстры тьмы могут пользоваться магией ущерба. Возможно, одна из них случайно подожгла световой кокон. Зэт уставился на нее в темноте. случайно он откинул голову и недоверчиво хмыкнул А что же еще можно предположить, вздохнув, ответила Н Да уж, явно непростую случайность, осмелюсь заметить. Она услышала горделивую нотку в его голосе. Например, он не обратил внимания на этот вопрос. Нужно найти Натана. Да Эн вспомнила о пророке и взяла Холли за руку. Мы оставили его здесь. Должно быть, он где-то рядом. Эн направилась к видневшимся в лунном свете холмам. Она видела людей, уходящих по северной дороге, экипажи и толпу народа, в основном верховых. Их было слишком много, чтобы она не могла их почувствовать. Это были ее сестры Света. Хвала Создателю, им все же удалось спастись. Я думал, ты можешь отыскать его с помощью этого проклятого ошейника. Энн принялась обшаривать взглядом заросли. Могу. И Хань говорит мне, что Натан где-то совсем рядом. Возможно, он ранен, поскольку чары уничтожены, значит, он справился со своей задачей на внешнем щите, но вполне мог при этом пострадать. Лучше помоги мне искать. Холли тоже занялась поисками. но далеко не отходила. Заэт вышел на открытое место. Он искал возле центра узла, там, где было сосредоточь силы. Энн как раз собиралась обследовать щели между камнями, когда он окликнул ее. Энн, схватив Холли за руку, поспешила к волшебнику. "В чем дело?" Он молча указал пальцем. Вставленная в щель на гранитном обломке виднелось какое-то кольцо. Эн вытащила его и изумленно воскликнула: "Рада, хань Натана!" «О, Эн пискнула Холли: "Неужели он погиб? Неужели Натана убила магией?" Энн покрутила ошейник. Он был замкнут. "Нет, Холли", погладила она девочку по волосам. "Он не погиб. Иначе от него хотя бы что-то осталось". Но милостивый Создатель, что же все это значит? Что значит? хохотнул Зед. Это значит, что он освободился и воткнул эту штуку в камень, чтобы ты точно ее нашла. Вроде как ткнул тебя носом. Натан хотел, чтобы мы знали. Он сам снял этот ошейник. Должно быть, воспользовался магией узла, Зэд вздохнул. Одним словом, он ушел. А теперь сними с меня мой. Н, опустив руку с рада Хань, уставилась вдаль. Мы должны его найти. Сними с меня ошейник, как обещала, а потом можешь искать его сколько угодно. Без меня должен добавить. Н почувствовал, как в ней закипает гнев. Ты пойдешь со мной. С тобой, Проклятие, да ни за что в жизни. Пойдешь. Ты собираешься нарушить данное тобой слово? Нет. Я собираюсь его сдержать. Как только мы найдем этого пророка, от которого одни неприятности. Ты даже представить не можешь, как он умеет отравлять людям жизнь. Я-то тебе зачем? Ты пойдешь со мной, нравится тебе это или нет, и точка. Она ткнула в него пальцем. Когда мы его найдем, я сниму с тебя ошейник. Не раньше. Зэт в ярости сжал кулаки, а Н отправилась за лошадьми. Она посмотрела на залитый лунным светом ближайший холм и увидела сестер света, уходящих на север. Дойдя до лошадей, Н опустилась на корточки перед Холли. — Холли, в виде первого испытания тебе, как послушнице, я хочу поручить одно очень важное и ответственное задание. Какое, Н? с серьезным видом кивнула девочка. Нам с Зедом надо обязательно отыскать Натана. Надеюсь, это не займет много времени, но надо поторопиться, пока он не ушел далеко. Не ушел далеко, взревел у нее за спиной Зэд. Да он опередил нас на несколько часов. Он давным-давно убрался отсюда подальше и невозможно узнать в каком направлении. Он уже ушел далеко.